Пятница, 10 сентября 1943 года. Милая кити как стану тебе писать всякий раз какое-нибудь чрезвычайное событие? Разумеется, события эти чаще неприятные, чем радостные. Но сегодня могу сообщить тебе прекрасную новость. В среду, 8 сентября, в 7 часов вечера, мы все собрались у приемника, вдруг слышим He follows the best news of the whole war. Italy has capitulated. Италия подписала безоговорочную капитуляцию. В восемь часов началась передача по станции Арана. Уважаемые радиослушатели, час назад, когда я заканчивал сегодняшнюю сводку, мы получили замечательное известие о полнейшей капитуляции Италии, и я с величайшим удовольствием выбросил устаревшую сводку в корзину для бумаг. Потом сыграли государственные гимны Англии, США и СССР. Радиостанция Арана, как всегда, утешает и поддерживает нас, хотя и не склонна к излишнему оптимизму. Есть у нас и огорчение. Мы очень тревожимся за господина Коопхойса. Ты знаешь, как мы все его любим. Он часто хворает, но хотя у него бывают сильные боли, и он вынужден соблюдать диету, мало двигаться и вообще всячески беречься, он всегда такой живой, приветливый и удивительно бодрый. — Когда господин Коопхойс появляется в дверях, будто солнышко всходит, — сказала недавно мама. — И она права. Теперь ему предстоит тяжелая операция желудка. И он не придет к нам недели неделю четыре, не меньше. Но ты бы видела, как он с нами прощался. Как будто он собрался не в больницу, а просто так, за покупками. Анна. Четверг, 16 сентября 1943 года. Милая кити чем больше все это затягивается, тем хуже мы друг с другом ладим. За столом никто не осмеливается рта раскрыть. То есть раскрывает, конечно, но только для еды потому что всякое слово принимается как обида или нарочно искажается. Из-за своего подавленного состояния глотаю валерьяновые шарики, но все равно настроение у меня с каждым днем хуже и хуже. Если бы я только могла хоть раз посмеяться в сласть, это помогло бы больше, чем десяток этих шариков, но смеяться мы тут почти разучились. Иногда я боюсь, что пока пройдет это тяжелое время, я превращусь в уродину. Губы тонкие, вся в морщинах, так и останусь. Остальные тоже сильно сдали. Особенно все боятся зимы. И потом, есть одна новость, тоже не слишком утешительная. Один из служащих на складе, некто М, заподозрил, что наверху что-то неладно. Мы не обратили бы внимания, если бы он не любопытничал и верил уговорам. А главное, мы не знаем, надежный ли он человек. На днях кралер решил быть особенно осторожным. Без десяти час он взял шляпу и палку и пошел на угол в аптеку на минут через пять возвратился и, как вор, прокрался по крутой лестнице к нам наверх. В четверть второго он хотел спуститься, но встретил Элли, и она просила его подождать, потому что внизу в конторе засел Эм. краллер вернулся и пробыл у нас до половины второго. Потом он взял ботинки в руки, прошмыгнул в носках к двери склада и, осторожно пройдя по лестнице, вошел в контору с улицы. Тем временем Элли успела под каким-то предлогом выпроводить Эм из конторы и поднялась к нам, чтобы вызволить кралера. Но наш канатоходец уже спустился вниз. Что должны были думать прохожие при виде почтенного господина, который у всех на глазах надевал ботинки на тротуаре? Анна. Среда, 29 сентября 1943 года. Милая Китти, сегодня день рождения Фру вандан Мы подарили ей талоны на сыр, мясо и хлеб и банку джема в придачу. От мужа, Дуселя и наших добрых хранителей она, кроме цветов, тоже получила съестное. Такие теперь времена. Эля на днях дошла чуть ли не до нервного припадка. Ей приходится бегать часами, чтобы хоть что-нибудь раздобыть. А потом ее еще отсылают обратно. Она, видите ли, принесла не то, что нужно. Как подумаешь, что у нее масса работы в конторе, копхой с боли на миб простуженный не выходит из дому что сама она подвернула ногу и что ко всему у нее еще сердечные переживания, и отец недоволен ее выбором. Вполне понятно, что с отчаяния она готова рвать на себе волосы. Мы старались ее утешить и советовали ей почаще отвечать спокойно и хладнокровно, что ей некогда. Тогда список поручений наверняка сократится. С ванданами, видно, опять было какое-то столкновение. Папа ходит страшно сердитый. Словом, жди бури Только бы быть от всего этого подальше. Только бы уйти отсюда. Они нас всех с ума сведут. Анна.